Глава 82 Замакибо. Генерал-майор Франклин Хоникер кужину не явился. Он позвонил по телефону и настаивал, чтобы с ним поговорил я и никто другой. Он сказал мне, что дежурит у постели папы, и что папа умирает в страшных муках. Голос Фрэнка звучал испуганно и одиноко. Слушайте.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 «Спросите его», — сказал Франк, — «мне надо идти». И он повесил трубку. «Тогда я спросил Джулиана Касла, что значит «за макибо»?» «Хотите простой ответ или подробное разъяснение? Давайте начнем с простого». «Судьба», — сказал он, — «неумолимый рок».